Повисло тяжелое молчание Как и все долгожители, эльф мог молчать часами Но человек спешит жить Иланд это вполне понимал За год погибли еще двое наших И почти два десятка нанятых сорвиголов В основном людей Ни единому живому Не удалось пройти дальше холла Собственно, сегодня в холл мы ходим почти безбоязненно Но вот дальше, увы а нужно подняться в башню. И вы решили нанять ведьмака, подытожил Геральт. Что ж, разумно. Хотя можно было бы и раньше принять такое решение. Решение принято давно, буркнул эльф с демонстративным равнодушием. Мы искали подходящую кандидатуру. Геральт хлебнул пиво и с отчетливым стуком опустил бокал на столешницу. Задание не из легких, признал ведьмак. Я слыхал кое-что о зданиях-убийцах, — Вопрос, полагаю, упирается только в цену. — Сколько вы можете заплатить? — А как дорого ты ценишь свою жизнь? — Ведьмак откровенно рассмеялся, запрокинув голову. — Разве жизнь можно оценить в гривнах? — Можно, — парировал эльф, — если прожить достаточно долго. — Но я еще не прожил столько. — И не проживешь, — вздохнул эльф, — такова участь однодневок. — Хоть ты и ведьмак. Хоть ты и протянешь заметно больше остальных людей но из духовного младенчества тебе все равно не выбраться поэтому я хочу услышать сумму которую ты запросишь она будет взята безусловно с потолка а уж мы сравним ее с нашей оценкой ведьмачей шкуры и если сравнение будет в интересную для нас сторону ты получишь свои деньги и отправишься в замок Забавно Геральт поковырялся в зубах колючкой южной акации, срезанной с дерева позапрошлым летом и исправно служащей зубочисткой до сих пор. «Ну, допустим, мы договорились. Ну, допустим, сунулся я в этот замок убийцу. А что, если я не пройду дальше холла? Что даст вам моя смерть?» «Ты ведьмак», — сухо заметил Иванд. «Ты в любом случае обязан пройти гораздо дальше холла. В идеале в башню. И рассказать все, что там увидишь» обязан Горько усмехнулся ведьмак. Обязан я буду только после того, как возьму ваши деньги. Не раньше. Безусловно, подтвердил эльф. Но ты их возьмешь. Я-то знаю. Итак, твоя цена. Геральт попытался подпустить холода во взгляд, но потом понял с эльфом, в этом ему не тягаться. И просто объявил 25 тысяч вперед. Мы согласны. Без тени колебания выдохнул эльф. «Еще пиво?» «Еще!» «Но учти, — предупредил эльф, — мы должны выехать сегодня же. Если перепьешь, тебя просто погрузят в лимузин и увезут». «А то я не знаю!» — фыркнул Геральт и с удовольствием хлебнул темного. «Те, кто может погибнуть в любой момент, умеют и радоваться жизни, как никто». Очнулся Геральт от равномерного покачивания. Треслини его, покачивалось все ложи он открыл глаза. Небольшое тесное помещение, потолок можно достать рукой не вставая. Свесился с полки, внизу обнаружилась еще одна, где-то снаружи равномерно гудел мощный двигатель. ни хрена это не лимузин», — подумал геральд потихоньку спускаясь на пол. Более всего помещение походило на кунг большого грузовика. Вдоль одного борта полки в два этажа, застеленные походными клетчатыми одеялами. Вдоль второго – столы и стеллажи с технической и научной аппаратурой. У Геральта создалось впечатление, что аппаратура явно имеет отношение к радиосвязи. В передней стене кунга овальная дверца, скорее всего, в кабину водителя. У задней стены, в закутке за полками – новомодный химический туалет. Геральт хмыкнул. Последнее открытие было очень кстати, ибо выпитое вчера пиво неистово рвалось на свободу. Кабинка была тесная, там только умещались унитаз да узкая хромированная раковина с хромированным краном. Когда Геральт заодно и умывшись вернулся в Кунг, его встречали. Два эльфа, Иланд и еще один. От Иланда второй отличался только одеждой, да еле заметным шрамом на переносице. А возрасте его, разумеется, внятно отозваться было чрезвычайно трудно. Не оставляло сомнений лишь одно, эльф не из молодых, ему явно больше полутысячи лет. «Распался?» — сухо спросил Илон. «Да, спасибо. Твой рюкзачок и твое ружье вот здесь». Он потянул на себя ящик одного из столов. В ящике впрямь обнаружился выцветший шмотник ведьмака и его верная помповуха. А больше у Геральта ничего своего и не было, разве что несколько счетов в нескольких банках Большого Киева. «Где мы сейчас?» «Около Винницы. Можно выйти и отведать твоих любимых сеченников». «Только сегодня я рекомендовал бы тебе воздержаться от пива». «От пива воздержусь. Я все-таки ведьмак», — пообещал Геральт. «А в плане еды мне сейчас милее мясная солянка. Вот ее бы выхлебал целую миску». «Хорошо». Иланд повернулся к своему молчаливому сородичу и распорядился, скажи эранвальду чтобы остановился у какой-нибудь закусочной. От внимания Геральта не ускользнуло, что Иланд обращается ко второму эльфу не как старший, а как равный. Так что его распоряжение скорее походило не на приказ, а на просьбу.